Вскоре он вышел к старой развесистой липе, под которой на скамейках сидели трое из гостей. Их трубки вспыхивали в темноте, как волчьи глаза. Четвертый, разговаривая, медленно прохаживался перед ними. В его фигуре Ломоносов узнал канцлера Воронцова. Его собеседников Михаил Васильевич узнал по голосам. Они хорошо разносились по глади пруда. Это были недавние сильные Листок, Миних и Берон. Государь очень недоволен супругой. Очень. Все тормозится от этой размолвки. Фуражный подряд для похода не роздан до сих пор. Поставщики потеряли головы. Куда идем? Чего ждать? Прихода ожидается 15 миллионов Расхода 16,5, чем покрыть дефицит в полтора миллиона. А тут это война с Здание. Сюдоропот. Государь в собственной семье не может найти порядка. Так что не на что надеяться. Не о чем просить. Племяннис, ваша Элиса Романовна, утешите его. Женушка будет. Обвеншался можно тихим манер. Опасно в марьяш играть, не в дурачки. Не простят нам того наши персональные враги. Положим, племянница моя так близка государю, но за Екатерину Алексеевну шутка ли? Гвардия? Народ? Везде неспокойно. За нами повсюду подглядывают, следят. Канцлер очень выразительно посмотрел по сторонам и снова уставился на листока, ожидая ответа. Тот, попыхивая трубкой сквозь зубы, произнес. Постричь немножко. В монастырь на хлеб и вода. Пусть узнает пословес, как это... Как... Вот тебе, бабушка, Юрич День. Жаль, жаль, пятную. Она грациозна, деликатен так, тиха. Плутарх считает, хронику атацит, энциклопедию пели Вольтер. Рассумна головушка, Каприжестный лукав. Ребеллый конспираторый. Машкарат. Бабе спустил. Сам бабам будешь. Воронцов вздрогнул от голоса Берона и медленно, с почтением, развернулся к нему. Но что же, ваше высочество, делать? Скажите, ради бога. Ваша опытность? К тому же и предусмотрительность. Арест и вешна казамат. Но, но послушайте, Эксселенс. Из тюрьмы ведь люди тоже выходят. А заключенного сколько примеров могут отбить из-под всяких закреп и замков? Метод есть караша и другой. Какой? Плохо и топор. Он произнес это настолько кругло и совершенно по-русски, без акцента, что не только Воронцов, но и листок с Минихом поежились. В этот самый момент по аллее послышались шаги. Воронцов оглянулся, сделал радостно улыбчивое выражение лица и беспечной развальцой двинулся навстречу Ломоносову. Нетерпеливо и рассеянно вертя в руках табакерку. Может пройти мимо какой-то странный и секретный у них тут консилиум. Ой, ладно. Чего уж время терять?